Оливия Сабина-Росс Прошло почти два дня с момента нашего с Марком поцелуя, и могу сказать, что ощущать себя влюбленной оказалось очень приятно. Радостное, какое-то приподнятое настроение сопровождало меня повсюду, и все дела ладились. Даже мысли леди Ростби не могли испортить мне эйфорическое настроение. Хотя я периодически вспоминала о лорде Премстере и понимала, что грядут последствия. Но сейчас выдалась свободная минута, в парке меня перехватил лорд Окруский и принялся рассказывать об отмене репетиции свадьбы и своих впечатлениях по этому поводу. Выглядел церемонимейстер расслабленным и довольным. Еще бы, теперь у него появилось дополнительное время для подготовки и от лишней траты нервов освободился целый день. Вы представляете, лорд Рафт даже начал спрашивать, как проходит подготовка к свадьбе. «Но только я хотел ему показать новые скатерти, которые мы с вами подобрали!» Его срочно вызвал лорд Михорский. Я спрятала улыбку. Даже не сомневалась в том, что князь не рискнет соваться в такие вопросы. Представить себе не могу лорда Рафта, выбирающего салфетки или цветы. «Но я очень впечатлен заинтересованностью его светлости!» «О, разумеется! Мужчине достаточно лишь спросить, будет свадьба или нет, и он уже заинтересован. Но то, сколько времени я потратила на организацию, значения не имеет. Я же невеста, априори должна быть более увлечена процессом». За разговором с лордом Окроски мы обогнули восточную часть дворца и вышли к подъездной дорожке. Пели птицы, кустовые розы, которыми была усажена аллея, благоухали так, что мое настроение стало еще лучше. Хотя, казалось бы, это невозможно. На какой-то краткий миг я почувствовала, что скоро стану хозяйкой этого места. И тут же прогнала такие мысли. Вспомнилось вдруг, что все это не навсегда. Лорд Премстер был слишком уверен в болезни князя, а Марк больным точно не выглядит, так что стоит поговорить с ним об этом. У главного входа стояла карета, из которой грациозно вышла «Да нет, выплыла высокая девушка в длинном облегающем платье». Я такое никогда бы себе не позволила, но вынуждена признать, что на гости смотрелось оно великолепно. Точеные черты лица, длинные сине-черные волосы удачно гармонировали с красным шелковым платьем, вырезы которого при каждом движении девушки оставляли все меньше и меньше простора для воображения. Мы с лордом Окрским с приоткрытыми ртами наблюдали за тем, как девушка отдает какие-то указания слугам и твердым шагом заходит во дворец. Сложилось впечатление, что именно она здесь хозяйка. Гордо приподнятая голова, четкие движения и высокомерные приказы. Да во дворец явилась не княгиня даже, императрица. Как только за ней закрылась дверь, церемонимейстер отмер и ошарашенно посмотрел на меня. «Ой!» – просипел он. «Мне надо идти!» Странным мне показалось такое поведение, и я с подозрением уставилась на лорда. «А кто это такая? Где?» Девушка в красном платье. Э, я не видел!» Промямлил церемонимейстер и боком двинулся к двери. «Что значит «не видели»?» Прошипела я. «Надеюсь, выглядело это угрожающе, потому что лорд Окровский побледнел. У меня галлюцинации?» В общем, я впервые видела, как пухленький, серьезного вида церемонимейстер бежит по дорожке. Заметно было, что дело это для него в новинку, да и слуги оглядывались с недоумением, так что нагонять лорда я не стала. Занятая мыслями, кем же является это гостья, я отправилась было к министерским кабинетам, желая встретиться с леди Фиской, но на полпути развернулась и пошла в противоположную сторону. Беспокойство росло и множилось, будто грязь в дождливую погоду, и к комнате, в которой Марк временно занимался своими делами, я подходила на взводе. Интуитивно понимала, что девушка в красном как-то связана с князем, и не факт, что мне эта связь придется по вкусу. Так что, когда бралась за ручку двери, даже засомневалась, стоит ли ее открывать, но тут же решила, что лучше увидеть реализацию своих страхов, разочароваться в князе раз и навсегда и не питать пустых надежд, чем влюбиться окончательно и наделать глупостей. Князь выглядел раздраженным, когда я залетела в кабинет, но тут же черты лица его смягчились. «Оливия, что-то случилось?» Я быстро осмотрела помещение и выдохнула, уверенная, что спрятаться здесь негде, да и не похоже, приезжая девушка на ту, которая будет закрываться в шкафу. Тут же вспомнилась, где именно я пряталась в кабинете Джоэля. «Все хорошо, я просто...» «А что просто?» Испугалась реакции лорда Огрского и прибежала ловить жениха с любовницей? «Просто что?» Приподнял брови Марк и на губах его промелькнула улыбка. «Не была в вашем новом кабинете, решила посмотреть!» С вызовом ответила я. Словно не слушая меня, Марк встал из-за стола и плавно, как зверь перед нападением, двинулся вперед. «Посмотрела! Неплохой кабинет! Пойду работать!» Я развернулась на месте, но Марк мягко взял меня за плечи и легонько прижал к себе. Я замерла, чувствуя, как горячие пальцы пробегают по голой коже к шее, едва не замурлыкала. В животе появилось теплое чувство, которое росло и поднималось вверх груди и выше, словно вся я загоралась от легких прикосновений мужчины, словно пламя, жившее в князе, на какое-то время стало моим. Может быть, ты просто соскучилась? Горячее дыхание Марка коснулось моего виска, а мои ноги чуть не подогнулись от избытка чувств и ощущений. Я покачала головой, не столько отрицая слова князя, сколько пытаясь привести себя в чувство. Нет. Разочарованно протянул Марк, на мгновение убрал руки, и я чуть не заскулила. Но князь тут же обнял меня за талию и развернул лицом к себе. «Очень жаль, ведь я соскучился». «Правда?» «Надеюсь, звучало это не жалко. Чтобы не упасть, я схватилась за мужскую рубашку и подняла голову чуть выше». «Да», — прошептал Марк и склонился ко мне. «И надо же было кому-то зайти именно в этот момент». «Марк, дорогой, я приехала?» Оказалось, глаза я закрывала, потому что после таких слов распахнула их пошире и обалдела уставилась на князя. Он сосредоточенно прищурился и смотрел поверх моей головы на вошедшую. И я сразу поняла, что это та самая девушка в красном. И так противно стало от осознания того, что не дурочка я вовсе и правильно догадалась, с чьей гостей пришлось встретиться. Я отстранилась от Марка, демонстративно поправила рубашку на его груди и обернулась. Девушка хмуро рассматривала меня, презрительно вздернув верхнюю губу, отчего выражение лица ее походило на оскал. «Добрый день!» – учтиво произнесла я, одновременно судорожно пытаясь понять, как себя вести. «Приветствую!» – грудной глубокий голос приобрел визгливые нотки. Девушка передернула плечами, по-видимому решила, что я и не соперница, и постаралась сделать вид, что ничего не произошло. «Марк, ты представляешь, по дороге все вокруг мне говорили, что у тебя появилась невеста, но я не верила ни единому слову. Если ты когда-нибудь и женишься, то точно на мне». «Зря не верила», — спокойно ответил князь. «У меня действительно есть невеста. Я скоро выйду замуж?» Девица фальшиво рассмеялась и прижала руки к груди, акцентируя внимание на внушительном декольте. Действительно, декольте оказалось красивым, было на что посмотреть даже мне. «Ты за этим вызвал меня из Девица бросилась было обниматься к Марку, но на ее пути пока еще стояла я, и отходить не было ни малейшего желания. «Хочет доступ к княжескому телу? Обойдет!» «Оливия, познакомься, это леди Мирана Лейсти, моя старая знакомая. Мирана, рад представить тебе свою невесту, мисс Оливию Росс». Ненависть Мираны за секунду взлетела до максимальной и ощущалась в комнате, как нечто тягучее. Я с интересом наблюдала за тем, как меняется лицо соперницы и гадала, что же такого она скажет. «Ой, как неудобно получилось!» Мирана подбочинилась и поправила волосы. «Так я должна тебя поздравить?» Уверенно Марк вызывал девушку за другим, и меня затошнило даже от одной мысли об этом. Был у нас в пансионе предмет, на котором изучались взаимоотношения между женой и мужем, и роль таких вот Миран на нем освещалась весьма подробно. А правильной реакции жен на их присутствие в семейной жизни уделялось даже несколько часов в плане обучения. Словно в ответ на мои мысли, Миран облизнула полные губы и улыбнулась.